Сон номер 10. И снова меня занесло в деревянный коридор с рядами дверей. Честно говоря, эти игры бессознательного стали меня раздражать. Они и раньше раздражали, но хотя бы любопытно было. Энтузиазм новичка, оптимизм первооткрывателя. Вот там, за поворотом, меня ждет новый мир. Не ждет. Никто меня никуда не пустит. Сколько бы дверей я не дергала, меня ждет встреча с азиатом радонцем Он, конечно, мужик красивый, но вот эти все догонялки, швырялки, пыхтелки, сопелки — не хочу. Я села на пол, прижалась спиной к стене и вытянула ноги. Нет так нет. Я человек непривередливый и здесь поспать могу. Сидя. Мои глаза уже стали слепаться, когда стена под моей спиной неожиданно потеплела и стала таять, как масло в микроволновке. И я безобразно бумкнулась на спину, прямо под ноги азиату, который традиционно попевал венцо у камина. Я как раз в аккурат между камином и его сапогами оказалась. Кто бы ни заведовал этой богадельней, моего самоуправства он не оценил. «Нет, тогда», — показали мне наглядно. Я села, зевая и потирая глаза. Халат на мне был запахнут, я еще в коридоре все проверила. А если бы Эль таки с меня его снял, а не просто распахнул, я бы здесь в чем мать родила, оказалась? «Где ты вчера была?» с ходу наехал на меня азиат. Я продрала глаз. «А что, мы договаривались о встрече?» — полюбопытствовала я. От камина тянуло жаром, я потерла руку со стороны огня и сдвинулась попой назад, за край каминной решетки. Никакой стены, кстати, в обозримом пространстве не было. Точнее, была, но чтобы попасть из нее к тому месту, где я находилась, нужно было проехать по полу, как камень в керлинге. Интересно, откуда я упала с точки зрения хозяина кабинета? Можно было бы спросить, но уж больно говорящим был взгляд черноволосого красавчика. так и говорил «Может быть больно». Я бросила взгляд в сторону двери. не близко Красавчик тоже посмотрел в сторону двери. Полагаю, вычислить типовой маршрут моего бегства, открыть дверь, и я в домике мог бы даже идиот. А он на идиота похож не был. И сменил положение ног, сдвинув колени в сторону выхода. Простая физика подсказывала, что отрывать центр тяжести от пола сложнее, чем от кресла а у меня шестого дана по тейквондо нет, чтобы так «Я!» и я с мостика лечу, дрыгая ногами. А у него, может быть, есть. Поэтому я вжалась в стену. Любопытно, а свалить отсюда таким образом я смогу? Пока не получалось. Видимо, тот, кто посылал меня сюда, решил преподать урок. Не хочешь добровольно — будет только хуже. «В любом случае, вот она я», — напомнила я собеседнику. «Зачем вы камин сжёте? На улице жара». Я поморщилась. От каминной стены было ощутимо горячо. «Значит, ты с юга», — сделал вывод азиат. «А вы, значит, с севера», — развела я его мысль. «Если Радония находится севернее, то и климат там может быть прохладнее, особенно в более высоких широтах». «Очень интеллектуальное замечание», — хмыкнул он и в следующий момент расширил свои раскосые глаза — «То есть ты хочешь сказать, что не знаешь, куда попало?» «Не, в целом я представляю. Государство, во всяком случае. А можно я стану Здесь жарковато, если честно». «Сидеть?» — скомандовал высокородный радонец. «Зачем вы так?» — посетовала я. «Все-таки с незнакомой...» Тут до меня дошло, что он действительно не знает, откуда я, и не стоит давать ему подсказки. «Девушкой разговариваете. Может, я из благородного рода, а вы меня как собаку к ноге?» «Хотя и я так к ноге ему упала, чего уж...» «Может...» — он презрительно поморщился. «Не может...» — рявкнул он и угрожающе наклонился в мою сторону. «Кто ты и зачем вламываешься в мой кабинет?» «Вас не поймешь...» — миролюбиво ответила я. «То, где ты была вчера, то, зачем ты вламываешься в мой кабинет...» «Нет так нет, я пошла!» «Зря я это «нет так нет» сказала. «Сидеть, кому сказал!» Еще громче рявкнул Азиат. «Злой вы сегодня какой-то! У дамы ваши месячные, что ли?» Спросила я, осторожно подтягивая колени, чтобы было удобно вскакивать. «Ты...» Радонец вцепился побелевшими пальцами в подлокотник, а над его головой заискрилась сияющая торнадо. «Ты...» Не нужно так реагировать. Что я такого сказала? Сытый мужчина, добрый мужчина». «Хочешь, чтобы я подобрел?» Он хищно прищурил азиатские глаза. Я мысленно надавала себе по губам. Я ничего такого в виду не имела, но азиат резко подскочил, одновременно швыряя в меня магический вихрь. И тут я снова провалилась сквозь стену. На знакомую кровать. Только не во сне, а реальности, если это реальность. За спиной, прижавшись носом к моей шее, сопел его величество. Широкие руки крепко прижимали меня к его горячему телу. Может, просто приснилось? Его горячей натурой навеяло? Я зевнула, выползла из его объятий, сняла халат и уже в таком виде забралась обратно. А то снится черти что от перегрева.